Хуже всего были те предметы, которые элита изучала отдельно от отстоя, потому что сесть на них Джеймсу было не с кем. А может, хуже всего были первые уроки, потому что Джеймс всегда засиживался до поздней ночи с помощью книжек, отвлекаясь от своих проблем, и каждый день опаздывал. Причем, во сколько бы он ни встал, Мэтью в комнате уже не было. Эрон Дейл начинал подозревать, что тот делает это специально, чтобы подразнить его сложно было представить фейерчайлда с позарамку занимающегося чем то полезным а может хуже всего были практические занятия потому что на них мэтью неимоверно раздражал джеймса к сожалению я вынужден отказаться от участия в этом сказал фейерчаййлд на первом занятии считайте что я устраиваю забастовку как шахтеры только делаю это гораздо более элегантно на следующий день он объявил «Я воздерживаюсь от участия в занятии на том основании, что красота священна, а в этих упражнениях нет ничего красивого». А потом на третий раз просто сказал. «Я протестую из эстетических принципов». Мэтью и дальше продолжал нести ахинею, от которой всех разбирал смех, пока через пару недель занятий не заявил. «Я не стану этого делать, потому что сумеречные охотники – кретины» и потому что я не хочу учиться в этой кретинской школе. Почему инцидент, который называется рождением, автоматически означает, что либо тебя оторвут от семьи и родных, либо жизнь твоя будет короткой, ужасной и полной смертоубийственных драк с демонами? Вы желаете, чтобы вас исключили, мистер Фейрчайлд?» – загремел преподаватель. «Поступайте, как считаете нужным», – ответствовал Мэтью, скрестив руки на груди и улыбаясь, как ангел. Его не исключили, казалось, никто просто не знал, что с ним делать. От отчаяния его преподаватели начали сказываться больными. Мэтью выполнял едва ли половину того, что должен был, и ежедневно оскорблял практически каждого в Академии, но при этом оставался невероятно популярным. Томас с Кристофером не отходили от него ни на шаг. Фейер разгуливал по залам Академии в окружении поклонников, желавших услышать от него очередной уморительный анекдот. Их с Джеймсом комната всегда ломилась от посетителей, а Джеймс практически все свободное время проводил на лестницах, и его все чаще называли козликом Эрэндейлом. Знаешь, однажды смущенно заметил Томас, когда Джеймсу не удалось быстро выскользнуть из комнаты. Ты мог бы чуть больше с нами дружить. Правда? Джеймс попытался, чтобы голос звучал не слишком радостно. Мне бы... Мне бы хотелось чаще видеться с тобой и с Кристофером. «И с Мэтью», — добавил Томас. Джеймс безмолвно помотал головой. «Мэтью — один из лучших моих друзей», — почти умоляюще сказал Томас. «Если бы ты проводил с ним хоть немного времени, я уверен, он бы обязательно тебе понравился». Джеймс глянул на Фейрчайлда. Тот восседал на кровати и рассказывал очередную байку восьми ученикам, которые сидели на полу и благоговейно не сводили с него глаз. Мальчик перехватил взгляд Мэтью, Фэйр смотрел в их с Томасом сторону и отвернулся. общество Мэтью мне и так более чем достаточно». «Знаешь, из-за этого ты выглядишь не таким, как все», — заметил Томас. «Ты слишком много времени проводишь с простецами. Думаю, именно поэтому прозвище к тебе так намертво приклеилось». «Люди боятся тех, кто на них не похож. Они начинают думать, что все остальные тоже чем-то отличаются, а значит, лишь притворяются, что они такие же, как все». Джеймс изумленно уставился на него. «Ты советуешь мне избегать простецов, потому что они не так хороши, как мы?» «Нет, я не...» – начал Томас, но Эрон уже слишком разозлился, чтобы дать ему закончить. «Простецы тоже могут стать героями!» «Тебе это должно быть известно лучше, чем мне. Твоя мать была из простецов. Отец рассказывал мне о ее подвигах еще до восхождения. Мы все здесь знаем великих сумеречных охотников, которые были простецами. С чего ради нам отделять себя от тех, кому хватило храбрости попытаться стать такими же, как мы сами? От тех, кто, как и мы, хочет спасать людей. Почему мы должны считать их ниже себя, пока они не докажут, что достойны этого, или пока не умрут?» «Я не буду так себя вести». Тетя Софи ни в чем не уступала сумеречным охотникам и еще до восхождения славилась своей храбростью. А тетя Софи — мать Томаса, так что Лайтвуды должны об этом знать не хуже Джеймса. «Я не это имел в виду», — попытался оправдаться Томас. «Я даже не думал никогда об этом... вот так». Джеймс не мог избавиться от ощущения, что обитатели Идриса вообще ни о чем никогда не думают. «Может, ваши отцы просто никогда не рассказывали вам семейных историй, как мой папа», предположил Джеймс. «А может, никто не умеет слушать истории, так как это делаешь ты?» С другого конца комнаты вклинился Мэтью. «Не все же учатся». Эрон Дейл глянул на соседа. Он только что услышал от Мэтью совершенно неожиданные слова. «Я знаю одну историю», продолжал Мэтью. «Кто хочет послушать?» «Я». С пола раздался целый хор голосов. «Я!» «Я!» «Только не я!» Джеймс поспешил выйти из комнаты. Вот и еще одно напоминание о том, что есть у Мэтью и о чем Джеймсу пока остается лишь мечтать. У Фейрчайлда есть друзья, и он явно свой для этого места. Но его это почему-то совершенно не волнует. В конце концов, преподавателей, слегших с диагнозом передозировка Мэтью Фейерчелда, стало так много, что проводить тренировки назначили Рагнара Фэлла. Джеймс искренне надеялся, что хотя бы Макс может увидеть весь абсурд ситуации и понять, что Мэтью сознательно срывает занятия. Рагнар умел колдовать, а война его нисколько не интересовала. Он разрешил Эсми вплести в гриву ее лошади ленточки, чтобы конь стал похож на скакуна благородных кровей. Он согласился с предложением Кристофера устроить таран, чтобы сбивать им деревья. В случае осады какого-нибудь замка, это умение очень бы им пригодилось. Он спокойно наблюдал, как Майк Смит большим луком заехал самому себе по голове. «Сотрясение — это не страшно», — безмятежно заметил Рагнер. «Если только нет кровоизлияния в мозг. В таком случае действительно можно умереть». «Мистер Фейерчайлд, а вы почему не участвуете в занятии?» «Я считаю, что насилие — это омерзительно», — твердо заявил Мэтью. «Я здесь против своей воли и отказываюсь в этом участвовать». «Неужели вы хотите, чтобы я применил свое волшебное искусство, раздел вас и запихнул в форму?» — спокойно уточнил Рагнар. «Прямо здесь, на глазах у всех». «Вот зрелище-то будет», — спокойно отозвался Мэтью. Рагнар Фелл пошевелил пальцами, и с них сорвались зеленые искорки. Джеймс с удовлетворением отметил, что Фейрчайлд отступил от мага на шаг. «Но, пожалуй, для среды получится слишком зрелищно», — добавил он. «Я пойду на надену форму. Можно?» «Идите», — разрешил Рагнар. Мак разложил шезлонг и улегся на него с книжкой в руках. Джеймс отчаянно ему завидовал и восхищался им. Наконец, хоть кому-то удалось справиться с Мэттью. После высокопарной чуши, которую Фейер Чайлд нёс о воздержании от физических упражнений во имя искусства и красоты, Джеймс радостно предвкушал момент, когда тот на тренировочной площадке выставит себя дураком перед всеми. Есть желающие позаниматься с Мэтью, чтобы он изучил все то, что вы уже знаете, поинтересовался Рагнар, потому что у меня нет ни малейшего понятия, как это сделать. В этот момент команда во главе с Кристофером наконец-то свалила дерево своим тараном. Сумятицу и хаос, воцарившиеся среди студентов, никак нельзя было принять за желание тратить время на Мэтью. Я был бы счастлив преподать Мэтью урок, вызвался Джеймс. Он довольно неплохо управлялся с гимнастическими палками. Майка он побил 10 раз из 10, Эсми 9 из 10. И это он еще сдерживался, не работал в полную силу. Возможно, с Мэтью ему тоже придется себя сдерживать. Когда Фейерчайлд наконец появился одетый в форму, он выглядел точь-в-точь точь как настоящий сумеречный охотник. Во всяком случае, он был гораздо более похож на сумеречного охотника, чем Джеймс. Ведь Джеймс, что греха таить, был, может, и не такой низенький, как Томас, но и далеко не высокий. Мама описывала его словечком жилистый, что в данном случае должно было обозначать никакого намека на мускулы. Кое-кто из девчонок обернулся, явно обратив внимание на мытью в форме. Мистер Арендейл, вызвался провести для вас урок боя на палках, сказал Рагнар Но если вы двое собираетесь друг дружку убить, «Отойдите, пожалуйста, подальше на поле, чтобы я вас не видел и был избавлен от необходимости отвечать на щекотливые вопросы». «Джеймс», — произнес Мэтью тем самым голосом, который так нравилось слушать его поклонникам, и который Джеймс терпеть не мог, мальчику чудилась в нем постоянная насмешка. «Так мило с твоей стороны. Кажется, я еще помню парочку приёмов, которым меня научили мама с братом» но пожалуйста будь со мной терпеливее я могу оказаться довольно неуклюжим мытью не спеша отправился вниз по полю небрежно поигрывая палкой солнце бриллиантами вспыхивало в его золотых волосах и на зеленой траве под ногами он повернулся к джеймсу и эррандейл вдруг прочел в сузившихся глазах противника что шутить тот не собирается а в следующее мгновение лицо мэтью деревья и все вокруг скакнуло вверх Палка Фейерчайлда резко подсекла мальчика под ноги, и Джеймс шлепнулся на земь. Он лежал совершенно ошеломленный, не в силах встать от изумления. Кажется, задумчиво заметил Мэтью, я не так уж и не уклюш. Джеймс с трудом поднялся на ноги, хватаясь за палку и стараясь не растерять достоинства. Фейерчайлд встал в боевую стойку. Палка так легко и уравновешенно лежала в его руке, словно мэтью не в бой собирался вступать, а стоял перед оркестром с дирижерской палочкой в руках. Он двигался с непринужденной грацией, присущей всем сумеречным охотникам, то ли играя, то ли танцуя. С невыносимым отвращением Джеймс осознал, что Мэтью и в этом был невероятно хорош. Три раунда, предложил он. Палка в руках Фейерчайлда внезапно превратилась в сияющий размытый круг, У Джеймса просто не было времени занять нужную позицию, резкий удар по руке, в которой он держал палку, а потом по плечу, лишили его возможности защищаться. Он успел только блокировать палку Мэтью, когда-то нацелилась ему на грудь, но это оказалось ложным выпадом. Фейер снова подсек его под колени, и Джеймс навзничь растянулся на траве. Опять. В поле зрения появилось лицо Мэтью. Он смеялся, как обычно. «А почему всего три?» – спросил блондин. «Я могу тут крутиться и бить тебя хоть целый день». Джеймс зацепился палкой за колени Мэтью и подставил тому ногу. Он знал, что это неправильно, но в тот момент ему было все равно. Фейерчайлд приземлился на траву с удивленным «Уф», и Джеймс почувствовал себя почти отмщённым. Он откинулся на газон почти счастливый и обнаружил, что сквозь травинки его разглядывая чей-то карий глаз. «Знаешь», — медленно заметил Мэтью, — «большинству людей я нравлюсь». «Что ж, поздравляю», — выдохнул Джеймс и вскочил на ноги. Неудачный момент он выбрал, чтобы встать. Неудачный настолько, что вполне мог бы оказаться последним в его жизни. И, быть может, от того, что он это осознал, время замедлилось и растянулось, так что Джеймс успел увидеть все. Увидеть, как Таран вырвался из рук Кристофера и его ребят. Увидеть испуганные лица всех учеников, даже Кристофера, обычно не обращающего ни на что внимания. Увидеть толстенное бревно, летящее прямо на него, и услышать предупредительный вскрик Мэтью, впрочем, слишком поздний. Увидеть, как вскакивает Рагнар Фел, как летит прочь отброшенный им шезлонг, как поднимается его рука. Мир превратился в скользкую серость, все вокруг двигалось страшно медленно, все стало призрачным, иллюзорным. Таран врезался в Джеймса и полетел дальше, не причинив никакого вреда. Словно Джеймса расплескались водой. Вот на что это было похоже. Он поднял руку и вместо ладони увидел серый воздух, полный звезд. «Рагнар спас меня», — подумал Джеймс, пока мир медленно превращался из странной яркой серости в черноту. Это было волшебство магов. Чуть позже он узнал... Что весь класс наблюдал за ним, ожидая увидеть сцену страшной смерти, а вместо этого увидел, как черноволосый мальчик растворился в воздухе и превратился в тень, тень от ничего, зловещий проем двери в пропасть наизнанке этого мира, темный и ясновидимый даже в свете яркого дневного солнца. То, что должно было стать неизбежной смертью событием, привычным для сумеречных охотников, обернулось чем-то совершенно странным и оттого куда более ужасающим. Позже Джеймс узнал, что он был совершенно прав, его спасло волшебство. Когда Джеймс проснулся, была ночь, и рядом с ним у его постели стоял дядя Джем. Мальчик скатился с кровати и бросился в объятия дяди, он слышал, что многих людей безмолвные братья пугают, своей речью, возникающей прямо у тебя в голове, своими зашитыми глазами. Но для него вид мантии безмолвного брата означал всегда только дядю Джема, означал верную и преданную любовь. «Дядя Джем!» — выдохнул Джеймс, обнял его за шею, зарылся лицом в мантию, чувствуя, что хотя бы на этот краткий миг он в полной безопасности. «Что случилось? Почему я... Я чувствовал себя так странно, а теперь ты здесь и...» И присутствие в академии одного из безмолвных братьев «На самом деле не означает ничего хорошего». Отец всегда придумывал для дяди отговорки, чтобы тот мог к ним приехать. Однажды даже заявил, что цветочный горшок одержим демоном. Но тот дома, а это Идрис. Здесь безмолвного брата зовут к детям сумеречных охотников, только если в том есть настоятельная необходимость. «Я... я ранен?» — спросил Джеймс. «Или Мэтью? Он ведь был со мной». «Никто не ранен», — сказал дядя Джем. «Спасибо, Ангелу. Только теперь тебе придется выносить тяжелое бремя, Джейми». И знание перелилось из одного в другого, из дяди Джема в Джеймса. Знание безмолвное и ледяное, словно открытая могила. В нем чувствовалась внимательная забота дяди Джема, но в нем же чудился и холодок, от которого по коже бежали мурашки». Вздрогнув, Джеймс отстранился от безмолвного брата и вцепился в дядю, словно это не был один и тот же человек. По лицу его бежали слезы, кулаки сжимали мантию монаха. Вот оно наследство, доставшееся ему от матери, пришедшее от смешения крови сумеречного охотника и демона, потом снова смешанной с кровью сумеречного охотника. Все думали, что раз Джеймса спокойно переносит руны, Значит, мальчик-сумеречный охотник и никто иной. Что кровь ангела выжгла в нем все демоническое? Не выжгла. Даже ангельской крови не под силу прогнать тень. То, что произошло на тренировке, Джеймс сделал с собой сам. Никакому колдуну дядя Джем знал это, такое было не под силу. Джеймс мог превратиться в тень. Мог превратить себя в существо без плоти и крови вообще всей, даже ангельской. Что... «Кто я такое?» — выдохнул Джеймс. Горло перехватило рыданиями. «Ты Джеймс Эрондейл», — сказал дядя Джем. «Тот же, кем всегда и был. Часть в тебе от матери, часть от отца, часть — это ты сам. Я бы не стал менять ни одну из этих частей, даже если бы мог». А Джеймс бы это сделал. Он выжег бы из себя эту часть, вырвал бы ее, сделал бы что угодно, лишь бы избавиться от нее. «Его предназначение — стать сумеречным охотником, и он всегда знал, что станет им. Но не будут ли другие сумеречные охотники сражаться с ним из-за того ужаса, который неизбежно станет всем известен?» «А я... меня вышвырнут из школы!» — прошептал он прямо в ухо дяди. «Нет», — ответил тот. Легкое чувство горя и гнева тронуло душу Джеймса и тут же отступило. «Но я считаю, что тебе нужно уехать отсюда. Все будут теперь бояться, что ты... Что ты станешь дурно влиять на детей, пятнать их чистоту. Тебя хотят отправить туда, где живут ученики из простецов. Очевидно, никого не заботит, что станется с простецами, и еще меньше заботит, что станется с тобой. Поезжай домой, Джеймс. Я отвезу тебя туда. Только скажи». Джеймс очень хотел домой. Он хотел этого сильнее всего на свете, и это желание рождало в нем боль, словно все кости в теле были переломаны и не смогут срастись, пока он не окажется дома. Там его любят, там он в безопасности, там его тут же окружили бы заботой и теплом. Вот только... «Как ты думаешь, каково будет маме?» – прошептал Джеймс. «Если она узнает, что меня вышвырнули из-за...» Она же будет думать, что это случилось из-за нее. Его мама. серьезные серые глаза, нежное, словно цветок, лицо. Такая же тихая, как Джеймс, и такая же острая на язык, как отец. Джеймс мог стать пятном позора на лике этого мира, мог стать дурным примером для отпрысков благородных сумеречных охотников. Он готов был с этим смириться. Он, но не мама. Только не Мама. Доброе, любящее и любимое – воплощение всех желаний и истинное благословение на земле. Джеймс не мог вынести даже мысли о том, как будет чувствовать себя его мать, если решит, что это она обрекла его на страдания. Только одним способом он мог уберечь ее от душевных мук – окончить академию и убедить всех, что он ничем не отличается от остальных. Джеймс рвался домой, ему не хотелось больше видеть ни единого лица в академии, Он трус, но, видимо, все таки не настолько, чтобы сбежать от собственных терзаний и взвалить их на плечи матери. Никакой ты не трус. Я помню, в те времена, когда я еще был Джеймсом Карстерсом, твоя мама узнала, что никогда не сможет иметь детей. По крайней мере, так ей сказали, и ее это сильно мучило. Она думала, что никогда не сможет быть, как все. Но я сказал ей, что тому, кому она предназначена, Да всего этого не будет никакого дела. Так, конечно, и случилось. Твой отец, лучший из всех мужчин на свете, даже не обратил внимания, что она не такая, как все. Я только не говорил ей. Мне не пришло в голову, как сказать девушке о том, что ее смелость, ее борьба со своими страхами и сомнениями очень меня тронули. Она сомневалась в себе, но я в ней никогда не сомневался и никогда не усомнюсь в тебе». «Сейчас я вижу в тебе ту же смелость, которую когда-то видел в ней». Джеймс плакал, вытирая слезы краешком мантии дяди Джема, словно он был совсем крошкой, младше даже Люси. Он знал, что мама храбрая, но никогда не думал, что храбрость можно ощущать вот так, не как что-то прекрасное, а как чувство, которое может разорвать тебя на куски. «Если бы ты видел мир людей таким, каким его вижу я», сказал дядя Джем. Шепот звучал прямо в голове у Джеймса. «Для меня в нем очень мало тепла и радости. Я очень далек от всех людей. В целом мире мне сияют лишь четыре теплые и радостные звезды, и они всегда горят для меня так ярко, что не дают забыть о том человеке, которым я когда-то был. Твоя мать, твой отец, Люси и ты. Ваша любовь. Биение ваших жизней. Ваш свет». «Если тебя начнут упрекать за то, кто ты есть, никого не слушай. Ты пламя, которое нельзя погасить. Ты звезда, которую нельзя потерять. Ты тот, кем был всегда. Этого достаточно и даже больше, чем достаточно. А тот, кто смотрит на тебя и видит лишь тьму, просто слепец». «Слепее безмолвных братьев», — всхлипнул Джеймс. Дядя Джем стал безмолвным братом, когда был еще очень молод, И вот что странно. На щеках его были начертаны руны, но глаза его, хоть и все время прятались в тени, зашиты все таки не были. Хотя Джеймс все равно никогда не знал, что дядя видит, и видит ли вообще хоть что-нибудь. В голове Джеймса раздался смех. Раз самому мальчику было сейчас точно не до смеха, значит, это смеялся дядя Джем. Джеймс позволил себе еще мгновение повисеть на нем и сказал сам себе что не сможет попросить дядю Джема отвезти его домой или в город молчания, или куда-нибудь еще, раз уж дядя не бросает его здесь в Академии полной незнакомцев, которым Джеймс никогда не нравился и которые теперь только сильнее его возненавидят. «Да, слепее безмолвных братьев», — согласился дядя Джем, «потому что я тебя вижу, Джеймс, и всегда буду смотреть на тебя в поисках света». Но если бы Джеймс мог представить, во что превратится его жизнь в Академии с того дня, он тут же бы попросил дядю отвезти его домой. Он не ожидал, что когда подойдет к столу, Майк Смит в ужасе вскочит на ноги. «Иди, садись с нами», — позвал испуганного мальчишку Клайв Картрейд, один из приятелей Аластора Карстерса. <позвал> «Может, ты и простец, но, по крайней мере, не чудовище». Майк тут же благодарно воспользовался приглашением. Джеймс видел, как вздрогнула Эсми, когда он прошел мимо нее в вестибюле, и не стал больше причинять ей неудобства своим присутствием. Все было бы не настолько плохо, если бы это происходило не в академии, не в этих священных залах, где дети росли и готовились к восхождению или учились служить ангелу. Но академия — школа, а школы все одинаковы даже в мире сумеречных охотников. Джеймсу уже доводилось читать о них. Он знал, что однокашники запросто могут объявить кому-нибудь бойкот. Он знал, как ненависть, словно пожар, может распространяться по классу, например, ненависть к простецам и вообще ко всем, кто не такие, как сумеречные охотники. А Джеймс был совсем не такой, настолько не такой, простецам и во сне не снилось. Настолько не такой, что сумеречные охотники вряд ли бы в это поверили, если бы не видели собственными глазами. Он вышел из комнаты Мэтью и стал спускаться в темноту. Ему выделили отдельную спальню, потому что даже простецы перепугались настолько, что отказывались спать с ним в одной комнате. Кажется, даже ректор Эшдаун его побаивалась. Его боялись все. Окружающие вели себя так, словно при виде него хотели осенить себя крестом, но потом вспоминали, что он хуже вампира, и крест тут не поможет. Они вздрагивали, когда его взгляд останавливался на ком-нибудь из них, словно желтые дьявольские глаза Джеймса могли прожечь дыру в их душах. «Дьявольские глаза». Джеймс то и дело слышал этот шепот. Он и не думал, что станет жалеть о тех временах, когда его называли всего лишь козликом. Мальчик никогда ни с кем не разговаривал. Садился всегда на самые дальние места, ел быстро, как только мог, и торопливо убегал, чтобы остальным не приходилось за едой смотреть на него. Он крался по коридорам Академии, словно жуткая наводящая ужас тень. Дядя Джем стал безмолвным братом, потому что иначе он бы умер. У дяди Джема было свое место в мире, были друзья и дом, и самым страшным для него стало то, что он не мог отныне оставаться в том месте и с теми людьми, которых любил. После того, как дядя навещал их, Мать иногда подолгу стояла у окна, глядя на улицу, в конце которой исчезла фигура Джеймса Карстерса, а отец сидел в музыкальной комнате, не сводя глаз со скрипки, к которой никогда не прикасались ничьи пальцы, кроме пальцев дяди. Вот она трагедия жизни его родителей и дяди Джема. «А как быть, если у тебя в мире вообще нет своего места? Если некому тебя любить? Если не можешь быть ни сумеречным охотником, ни магом, ни кем-то еще? Тогда это может быть даже не трагедия, это хуже. Тогда, может быть, ты никто?» Джеймс потерял покой и сон, едва задремав, он нередко вскакивал, испугавшись, что сейчас провалится в другой мир, мир мрака, где он сам всего лишь призрак среди призраков. Он не хотел знать, как это с ним случилось, и приходил в ужас от мысли, что это может повториться. Наверное, те, кто окружал его здесь в Академии, были бы рады, если бы это произошло, и надеялись, что это все таки случится, и молились, чтобы он стал призраком и оставил их всех в покое. Однажды утром Джеймс проснулся и понял, что больше ни мгновения не сможет выносить темноту и тяжесть каменных плит, нависающих над головой. Пошатываясь, он поднялся по лестнице и вышел во двор. Джеймс думал, что ночь еще не закончилась, но небо на востоке уже посветлело от утренних лучей, а звёзды исчезли с небосвода. Единственным цветом, разнообразившим белизну неба, был серый, темные тучи призраками велись вокруг убывающей луны, чуть накрапывал дождь холодными булавочными уколами, впиваясь в кожу. Мальчик присел на каменную ступеньку крыльца у черного хода Академии, поднял ладони к небу и смотрел, как серебристые струйки просачиваются между пальцами. Он хотел бы, чтобы дождь смыл его с лица земли раньше, чем наступит очередное утро. Подумав об этом, Джеймс уставился на свою руку, и это случилось. Он почувствовал, как изменения волны прошли по его телу, и увидел, что ладонь стала темной и полупрозрачной. Капли дождя пролетали сквозь тень руки, словно ее тут и вовсе не было. Джеймс задумался, что сказала бы Грейс, если бы могла его сейчас видеть. А потом услышал, как хрустит гравий у кого-то под ногами, услышал глухие шаги бегущего человека. Вбитые отцом на тренировках рефлексы заставили его вытянуть шею, чтобы посмотреть, не преследует ли кто-нибудь этого человека, не попал ли он в беду. Мэтью Фейерчайлд бежал так, словно за ним гнались. Странно. На нем была форма сумеречных охотников, которую Джеймс знал, блондин надел бы только под страхом смерти. Еще более странным казалось то, что Мэтью Фейерчайлд занимался физическими упражнениями по его собственным словам, совершенно несовместимыми с человеческим достоинством. Он бежал быстрее, чем бегал любой из студентов на тренировках, может, даже быстрее, чем все бегуны, которых когда-либо видел Джеймс, и на лице его застыла мрачная упрямая решимость. Недоуменно хмурясь, Джеймс наблюдал за фейр -чайлдом. Наконец тот взглянул на небо, остановился и поплелся обратно к Академии. Испугавшись, что его сейчас обнаружат, Джеймс уже приготовился выпрыгнуть из укрытия и припустить к другой двери, но Мэтью не обратил на черный ход никакого внимания. Вместо этого он подошел к стене Академии, такой странной и серьезной, в своей черной форме, со светлыми волосами, растрепавшимися от ветра и намокшими от дождя. Мэтью подставил лицо под струи воды, льющиеся с неба. Выглядел он в этот момент совершенно несчастным ничуть не радостнее джеймса бессмыслица какая то у мэтью Фэйрчайлда было все и всегда а у джеймса даже меньше чем ничего и от этого он разозлился что с тобой стряслось крикнул он мэтью вздрогнул всем телом едва не подпрыгнув повернувшись к джеймсу он уставился на бывшего соседа по комнате немигающим взглядом чего возможно ты все таки успел заметить что моя жизнь «Сейчас не подпадает под определение идеальной», – процедил Джеймс. «Так что, может, перестанешь ломать трагедию одного актера из-за каких-то пустяков и...» Мэтью больше не прислонялся к стене Академии, а Джеймс больше не сидел на ступеньке. Оба стояли, и на этот раз не на тренировочной площадке. Эрондейлу вдруг пришла в голову мысль, что они сейчас подерутся, и если это случится, они могут здорово друг дружку изувечить. «О, прошу прощения, Джеймс Эррондейл», — осклабился Мэтью. «Я и забыл, что тут никто не может даже слова сказать или вздохнуть, не подвергшись вашей объективной критике. Видимо, я действительно разыгрываю спектакль из-за каких-то пустяков, раз ты так говоришь. ангелом клянусь, я бы с радостью поменялся с тобой местами. Вот сию же секунду». «Ты бы поменялся со мной местами!» заорал Джеймс. «Какую чепуху ты несешь! Я и не знал, что ты такой тупой! Зачем бы тебе это понадобилось? И зачем ты вообще это сказал?» «Может быть, за тем, что у тебя есть все, чего я хочу?» прорычал Мэтью. «А тебе это, кажется, даже не нужно!» «Что?» ошеломленно переспросил Джеймс. «Он что, угодил в параллельный мир, где небо и эта земля одни недели идут задом наперед? потому что иного объяснения этому просто нет. «Что? Что у меня есть такого, чего не хватает тебе?» «Тебя отправят домой по первому же требованию», ответил Фейрчайлд. «Они всеми силами пытаются тебя выгнать, а меня, чтобы я ни делал, никто никогда отсюда не вышвырнет». «Ну неудивительно, не исключать же из Академии сына консула». Джеймс моргнул. Капли дождя скользили по лицу, вниз по шее и заливались за воротник, но он едва их чувствовал. «Ты хочешь, чтобы тебя исключили?» «Я хочу домой, понятно?» — выплюнул Мэтью. «Я хочу к отцу!» «Что?» — также ошеломленно снова переспросил Джеймс. Мэтью мог как угодно оскорблять Нефилимов, но, что бы он ни сказал, ему все сходило с рук. Джеймс думал, что Фейерчайлд просто развлекается таким образом, чего Джеймс никогда не мог себе позволить. Но ему и в голову не приходило, что на самом деле Мэтью ужасно несчастен. До сих пор он никогда даже не упоминал дядю Генри. Лицо Фейерчайлда перекосило гримаса, словно он вот-вот разрыдается. Он смотрел мимо Джеймса куда-то далеко, а когда наконец заговорил, голос его был мрачен. Ты, наверное, думаешь, что Кристофер плохой. Мой отец гораздо хуже. Сто раз хуже Кристофера. В тысячу. Потому что опыт в этом деле у него куда больше, чем у Кристофера. Он рассеянный до невозможности и... И он не может ходить. Он может возиться с каким-нибудь новым устройством или писать своему другу-магу в Америку об этом устройстве или выяснять, почему какое-то из прежних устройств взорвалось, И даже не замечать при этом, что у него уже горят волосы. Я не преувеличиваю и не шучу. Я лично тушил на нем волосы. Мама всегда занята, а Чарльз Буффет вечно таскается за ней и изображает из себя начальство. Я единственный, кто заботится об отце. Единственный, кто его слушает. Я не хотел уезжать в школу и бросать его. Я сделаю все, чтобы меня отсюда вышвырнули, и я смог вернуться домой. Джеймс хотел уже сказать «А я не забочусь об отце, это он обо мне заботится». Он испугался, что это может прозвучать слишком жестоко, учитывая, что Мэтью никогда не мог вот так запросто и безоговорочно положиться на своего отца. Джеймс невольно задумался о том, что рано или поздно наступит время, когда отец перестанет казаться ему всезнающим, способным решить любую проблему и быть для сына всем на свете. От этой мысли ему стало неприятно. «Значит, ты пытался сделать так, чтобы тебя отчислили?» Еле ворочая языком, спросил Джеймс. Мытью нетерпеливо махнул рукой, словно раскалывая невидимую морковь невидимым ножом. «Да, это я и пытаюсь тебе сказать, но они никогда этого не сделают. Я тут уже костьми лёг, чтобы они поверили, что сумеречного охотника из меня не выйдет, но все это без толку. Что не так с ректором, спрошу я тебя?» «Ей что, крови хочется?» «Что сумеречного охотника из тебя не выйдет?» «Повторил Джеймс. Так стало быть, ты...» «Ты не веришь в весь этот бред о том, что насилие это омерзительно?» «Об истине, о красоте и об Оскаре Уальде?» «Почему же?» – торопливо возразил Мэтью. «Верю. Мне правда нравится Оскар Уальд. И красота, и истина». Я по-прежнему считаю, что это дикая глупость, заявлять, что мы не можем быть художниками-поэтами, не можем создавать прекрасное. Будто бы все, что мы можем, — это убивать. Мой отец и Кристофер — гении, ты знал об этом? Настоящие гении, как Леонардо да Винчи. Был такой простец, который... Я знаю, кто такой Леонардо да Винчи. Мэтью покосился на него и улыбнулся. Это была та самая улыбка, плавно разгорающаяся, как восход солнца, и Джеймс почувствовал, как его захлёстывают чувства, противостоять которым он не мог. «Ну, конечно, знаешь, Джеймс», — отозвался Фейрчайлд. «Я просто на секунду забыл, с кем разговариваю. В общем, отец с Кристофером реально потрясающие. Их изобретения уже изменили всю жизнь сумеречных охотников, дали им новые способы передвижения» и новое оружие для борьбы с демонами. Но все сумеречные охотники всегда будут смотреть на них свысока и никогда не поймут, что такого ценного они изобрели. А тех, кто хочет писать пьесы или рисовать великолепные картины, тех они выкинут из своего общества как приблудных щенков». «И ты... ты хочешь этого?» – нерешительно спросил Джеймс. «Нет», – отозвался Мэтью. «Я рисую, как курица лапой, и уж, конечно, не умею писать пьесы. О моих стихах лучше вообще промолчать. Но я умею ценить искусство. Я прекрасный зритель, самый лучший в Англии». «Но ты, наверное, мог бы стать... актером, предположил Джеймс. «Когда ты говоришь, тебя слушают все, особенно когда истории рассказываешь». «Да и лицо у Мэтью было такое...» что он явно неплохо смотрелся бы на сцене. А что? Отличная мысль, поддержал Мэтью. Но я бы все-таки не хотел, чтобы меня вышвырнули из Идриса, иначе я не смогу видеться с отцом. И я правда считаю, что насилие это омерзительно и совершенно бессмысленно, но это единственное, в чем я по-настоящему преуспел. Строго говоря, мне это даже нравится. «Так что перед нашими учителями я скорее притворяюсь. Жаль, что я не способен создавать прекрасное, делая мир красивее, вместо того, чтобы раскрашивать его в цвета крови, чем я сейчас занимаюсь. Но это ты и так уже понял». Он пожал плечами. Джеймс понял, что драться им сегодня, похоже, не придется. Он отступил на шаг и вновь присел на ступеньку, просто чтобы не упасть. «Я думаю, сумеречные охотники...» «Могут нести в мир красоту», — сказал он. «Хотя бы тем, что спасают жизни. Я знаю, что уже говорил тебе об этом, но это и правда важно. Те люди, которых мы спасаем, как знать, кто они? Любой из них может оказаться очередным Леонардо да Винчи или Оскаром Уальдом, или просто очень добрым человеком, который станет распространять вокруг себя красоту и гармонию, или хотя бы просто тем, кто кого-то любит» или тем, кого кто-то любит, как ты своего отца. Может, ты и прав, что мы, сумеречные охотники, в чем-то ограничены по сравнению с простецами, и у нас нет таких возможностей, как у обычных людей. Но мы даем обычным людям возможность жить. Вот для чего мы рождены. Это наше преимущество и наша честь. И я не собираюсь убегать из Академии. Я вообще ни от чего не собираюсь убегать. Я могу вынести руны, И это делает меня сумеречным охотником, и я им стану, хотят не филимы того или нет. Чтобы стать сумеречным охотником, не обязательно было приезжать в академию, — заметил Мэтью. Вас же могли тренировать в институте, как когда-то дядя Уилла. Вот чего я хочу, потому что только так я смогу оставаться со своим отцом. Мог бы, но... Джеймс смутился. Я не хочу, чтобы меня отправили домой. «Мама захочет узнать, почему меня выгнали». Мэтью некоторое время ничего не отвечал, слышен был только звук льющегося сверху дождя. «Я люблю тетю Тесс», — наконец вымолвил он. «Я никогда не бывал в Лондоне, потому что не хотел надолго оставлять отца. Но всегда хотел, хотел, чтобы она почаще приезжала в Идрис». Эти слова стали для Джеймса очередным болезненным откровением, не то чтобы плохим но скорее неприятным и неизбежным. Конечно, мать с отцом очень редко приезжали в Идрис. Конечно, Джеймс Люси росли в Лондоне практически оторванными от остальной их семьи. Потому что в Идрисе жили не только родственники. В Идрисе жили высокомерные сумеречные охотники, которые считали маму недостойной ходить с ними по одним улицам, а отец никогда никому не позволил бы оскорблять свою жену. И вот теперь все станет только хуже. Теперь люди станут шептаться, что свою заразу Тес передала детям, станут говорить ужасные вещи о Люсе, о его маленькой, веселой и смешливой сестренке. Нет, ей нельзя учиться в академии. Мэтью откашлялся. Кажется, я могу тебя понять. Я, наверное, мог бы перестать завидовать тому, что ты можешь уехать из школы. Я, наверное, даже могу понять, что твои цели благородны. Но я все еще не понимаю, «Почему ты так явно показываешь, что терпеть меня не можешь?» «Знаю, знаю, ты совершенно необщительный тип, и больше всего хотел бы забиться куда-нибудь с книжкой и так все время и сидеть, но для меня это просто кошмар. Довольно унизительно, знаешь ли. Большинству людей я нравлюсь, я тебе уже говорил об этом, причем мне даже не нужно специально стараться». «Да, ты очень хороший сумеречный охотник, Мэтью, и тебя все любят» отозвался Джеймс. «Спасибо, что объяснил». «Я тебе не нравлюсь!» — воскликнул Фейрчайлд. «Хотя и пытался это изменить, а ты, похоже, непрошибаемый». «Дело в том», — медленно произнес Джеймс, «что мне больше нравятся очень скромные люди, не выпячивающие себя почем зря, понимаешь?» Повисла пауза. Мэтью понадобилось несколько секунд, чтобы обдумать слова Джеймса, а потом он разразился хохотом эрранделл поразился как радостно звучит этот смех отчего то ему еще больше захотелось высказать фейерчайлду всю правду пусть даже унизительную для него самого джеймс зажмурился и выпалил я тебе завидовал когда он открыл глаза меью не сводил с него осторожного взгляда словно ожидая какого то подвоха с чего вдруг «Ну, тебя-то никто не считает дьявольским отродьем». «Да, но только без обид, Джеймс. Тебя им тоже никто не считает, кроме тебя самого», — внес ясность Мэтью. «Ты уникальное явление в этой школе, как скульптура цыплёнка-воина, если бы она у нас была. Я, кстати, не нравился тебе еще до того, как всем стало известно, что ты дьявольское отродье. Что ж, полагаю, ты просто щадил мои чувства». «Очень мило с твоей стороны. Я пони...» «Я не необщительный тип», — перебил Джеймс. «Не знаю, с чего вдруг тебе в голову пришла такая идея». «Видимо, из-за твоей необщительности, не?» — предположил Мэтью. «Я книжный червь», — объяснил Джеймс. «Я все время читаю книги и понятия не имею, как разговаривать с людьми. Если бы я был девушкой и жил в прошлом веке, Люди прозвали бы меня «синим чулком». Хотел бы я уметь разговаривать с людьми так, как ты. Хотел бы как-то улыбаться людям и влюблять их в себя. Хотел бы рассказывать истории, да так, чтобы слушали все кругом. Хотел бы, чтобы люди толпились вокруг меня, куда бы я ни пошел. Нет, последнее, пожалуй, неправда, потому что люди меня все-таки немного пугают. Но я хотел бы делать все то же самое, что и ты, точь-в-точь. Хотел бы дружить с Томасом и Кристофером, потому что они мне нравятся, и потому что, как мне кажется, мы с ними похожи, и сам хотел бы им нравиться. Ты завидуешь, что я могу в любой момент вылететь из школы, а я завидовал тебе с самого начала. Завидовал всему, что с тобой связано, и завидую до сих пор». «Подожди», — перебил Мэтью. «Постой-ка. Я тебе не нравлюсь, потому что я слишком очарователен?» Он запрокинул голову и захохотал. Он хохотал и хохотал и хохотал, и никак не мог остановиться. Он даже подошел и сел на ступеньку рядом с Джеймсом, но его все равно разбирал смех. «Хватит, Мэтью», — проворчал Джеймс. «Хорош смеяться. Я тут тебе душу открываю, делюсь самым сокровенным, а ты смеешься. Это, знаешь ли, очень обидно». Все это время у меня было отвратительное настроение». Наконец сказал Мэтью. «Ты думаешь, что до сих пор я был очаровательный?» «Да ты себе даже не представляешь!» Джеймс ткнул его кулаком в плечо, не в силах сдержать улыбку. Он видел, что Мэтью это заметил и очень собой гордится. Чуть позже, за завтраком, Мэтью провел Джеймса прямо к своему столу, за которым сидели только Томас с Кристофером. Оба, кажется, были очень рады его видеть. Джеймс этому даже не удивился, слишком много сюрпризов свалилось на него за одно это утро. «О, ты решил перестать ненавидеть Мэтью?» – спросил Кристофер. «Очень рад. Тебе удалось задеть его за живое. Хотя мы не должны с тобой об этом разговаривать». Он мечтательно уставился на корзину с хлебом, словно это была потрясающая картина. «Прости, я забыл». Томас положил голову на стол. «И как же у тебя это получилось?» Мэтью дотянулся и похлопал Томаса по спине, а другой рукой выхватил из-под руки Кристофера горящую свечу, иначе рукав точно загорелся бы, и с виноватой улыбкой передал свечу Джеймсу. «Если когда-нибудь увидите Кристофера рядом с открытым огнем, держите его подальше от пламени. Ну или пламя уберите подальше от него. Творите добрые дела вместе со мной». «А то мне вечно самому приходится быть на чеку». «Должно быть, это нелегко, когда себя все время окружают... обожатели», — заметил Джеймс. «Ну...» — протянул Мэтью и помолчал. «Может быть...» — он снова помолчал. «Может, я и правда немного...» «Хватил лишку...» «Ты что, не хочешь дружить со мной? Но ведь остальные-то уже дружат, так что ты совершаешь большую ошибку...» «Может, я действительно перестарался? Вполне вероятно». «Ты закончил?» – спросил Томас. «Слова Ангелу. Ты же знаешь, как меня нервирует, когда вокруг много народа. Ты знаешь, что я никогда не могу придумать, чтобы им сказать. Я не остроумен, как ты. Не могу оставаться выше всего этого, как Джеймс, и не витаю вечно в облаках, как Кристофер. Я приехал в академию, чтобы сбежать от собственных сестер, которые вечно мной помыкали». «Но даже сестры бесили меня куда меньше, чем эти летающие кругом тараны и вечные сборища по вечерам. Можно мы хоть иногда будем сидеть в тишине и покое?» Джеймс уставился на Томаса. «Неужели кто-то и вправду считает, что я выше всего этого?» «Нет, большинство считает себя дьявольским отродьем», с готовностью отозвался Мэтью. «Или уже забыл?» Томас как будто хотел снова повесить нос, Но воспрял духом, увидев, что Джеймс на него не обиделся. А почему они так считают? вежливо вклинился Кристофер. Джеймс удивлённо возрился на него. Потому что я превратился из живого человека в призрачную тень. О, -о, -о, -о отозвался Кристофер. Его задумчивые лавандовые глаза на мгновение сфокусировались. Это очень интересно, обратился он к Джеймсу. Может, ты разрешишь нам с дядей Генри «Поставить на тебе кое-какие эксперименты. Мы могли бы начать прямо сейчас». «Нет, не могли бы», — возразил Мэтью. «Никаких экспериментов до завтрака. Добавь это в свой список, Кристофер». Кристофер вздохнул. Вот так у Джеймса и появились друзья. Он полюбил Томаса с Кристофером именно так, как всегда себе представлял. Но из новых друзей Мэтью все таки нравился ему больше всех. Фейерчайлд всегда охотно разговаривал о книгах, которые Джеймс прочел, или рассказывал им истории ничуть не хуже тех, что в книгах. Он всегда старался разыскать Джеймса, когда того по тем или иным причинам с ними не было, и столь же усердно защищал Джеймса от остальных, когда они были все вместе. Прежде Эрондейлу почти не о чем было писать домой, а теперь во всех своих письмах он рассказывал о Мэтью Фейерчайлде. Правда, Джеймс подозревал, что Мэтью, скорее всего, испытывает к нему только жалость. Ведь он всегда присматривал за Кристофером и Томасом так же заботливо, как за своим отцом. Мэтью просто был добр. Но теперь все шло именно так, как должно было пойти с самого начала. Теперь Джеймс с огромным удовольствием разделил бы комнату с Мэтью, если бы этот вопрос сейчас вообще стоял. «Почему тебя зовут дьявольскими глазами, Джеймс?» Однажды спросил Кристофер, когда они все сидели вокруг стола и изучали рассказ Рагна Рафаэла о первых договорах. «Потому что у меня золотые глаза, словно горящие зловещим адским пламенем», — ответил Джеймс. Он как-то подслушал эту фразу у одной из учениц и посчитал, что это звучит очень поэтично. «А-а», — протянул Кристофер. «Стало быть, ты похож на своего дедушку, того, который демон я имею в виду». «Слушай, нельзя вот так запросто спрашивать у человека, похож ли он на своего дедушку-демона?» – возмутился Томас. «В следующий раз ты, видимо, спросишь профессора Фэлла, не похож ли он случаем на одного из своих родителей, того, который демон. Ой, ты только смотри, не задавай ему этот вопрос. У него язык раздвоенный, как у змеи. Кто его знает? Вдруг он и ужалить может?» «Фэлл?» – заинтересовался Кристофер. Наш учитель, отозвался Мэтью. Зеленый. Кристофер, казалось, искренне удивился. У нас есть зеленый учитель. Джеймс, похож на своего отца, неожиданно заявил Фэйрчайлд и задумчиво перевел на Джеймса взгляд сощуренных смеющихся глаз. Или будет похож, когда покажется из-за книги и перестанет смахивать на обложку, торчащую углами во все стороны. Джеймс медленно поднял открытую книгу еще выше, чтобы совсем спрятать лицо, но тайно порадовался тому, что услышал. Теперь, когда Джеймс подружился с Мэтью, многие переменили о нем свое мнение. Эсми, перехватив Джеймса в одном из темных углов, извинилась за то, что Майк выставил себя идиотом и попросила, чтобы он, Джеймс, не толковал это проявление дружеского участия в каком-то романтическом смысле. «Потому что вся моя нежность...» «Для Мэтью Фейрчайлда», — добавила она. «Пожалуйста, замолви там за меня словечко». Жизнь с каждым днем становилась все лучше и лучше, но до идеала ей было еще далеко. Некоторые по-прежнему его боялись, по-прежнему шипели в спину дьявольские глаза и бормотали что-то о нечистых тенях. «Пулвис эт умбрасумус», — однажды вслух заметил Джеймс, когда услышал уже неприлично много шепотков. «Отец иногда это повторяет. Мы всего лишь прах и тени». Некоторые ученики принялись тревожно переглядываться. «Что он сказал?» Громким взволнованным шепотом спросил Майк Смит. «Это не язык демонов, клоун», — резко ответил Мэтью. «Это латынь». Но, несмотря на все усилия Фэйрчайлда, шепотки раздавались все громче и громче. Джеймс ждал неминуемой катастрофы, А потом настало время очистить лес от демонов».